Глава пятая Все разошлись, и, кроме Анатоля, который заснул тотчас же, как лег на постель, никто долго не спал эту ночь. «Неужели он мой муж? Именно этот чужой, красивый, добрый мужчина? Главное, добрый!» Думала княжна Марья, и страх, который почти никогда не приходил к ней, нашел на нее. Она боялась оглянуться, ей чудилось, что кто-то стоит тут за ширмами в темном углу, и этот кто-то был он, дьявол, и он, этот мужчина с белым лбом, черными бровями и румяным ртом. Она позвонила горничную и попросила ее лечь в ее комнате. Мадемуазель Бурьен в этот вечер долго ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого-то, И то улыбаясь кому-то туда слез, трогаясь воображаемыми словами, повар мэр, упрекающий ее за ее падение. Маленькая княгиня ворчала на горничную за то, что постель была нехороша. Нельзя было ей лечь ни на бок, ни на грудь. Все было тяжело и неловко. Живот ее мешал ей. Он мешал ей больше, чем когда-нибудь, именно нынче, потому что присутствие Анатолия перенесло ее живее в другое время, когда этого не было, и ей было все легко и весело. Она сидела в кофточке и чепце на кресле. Катя, сонная и спутанную косой, в третий раз перебивала и переворачивала тяжелую перину, что-то приговаривая. «Я тебе говорила, что...» «Все буграми и ямами!» — твердила маленькая княгиня. «Я бы сама рада была заснуть. Стал быть, я не виновата!» И голос ее задрожал, как у собирающегося плакать ребенка. Старый князь тоже не спал. Тихон сквозь сон слышал, как он сердито шагал и фыркал носом. Старому князю казалось, что он был оскорблен за свою дочь. Оскорбление самое больное, потому что оно относилось не к нему, а к другому, к дочери, которую он любит больше себя. Он сказал себе, что он передумает все это дело и найдет то, что справедливо и должно сделать, но вместо того он только больше раздражал себя. «Первый встречный показался!» И отец, и все забыто, и бежит, кверху чешется, и хвостом винтит, и сама на себя не похожа. Рада бросить отца, и знала, что я замечу. Фу. Фу. И разве я не вижу, что этот дурень смотрит только на Бурьенку, надо ее прогнать. И как гордости настолько нет, чтобы понять это. Хотя не для себя, а коли нет гордости, так для меня, по крайней мере. Надо ей показать, что этот болван о ней и не думает, а только смотрит на Бурьен. Нет у ней гордости, но я покажу ей это. Сказав дочери, что она заблуждается, что Анатоль намерен ухаживать за Бурьен, Старый князь знал, что он раздражит самолюбие княжной Марьи, и его дело, желание не разлучаться с дочерью, будет выиграно. И потому успокоился на этом. Он кликнул Тихона и стал раздеваться. «И черт их принес!» Думал он в то время, как Тихон накрывал ночной рубашкой его сухое старческое тело, обросшее на груди седыми волосами. — Я их не звал. Приехали расстраивать мою жизнь. И немного ее осталось. — К черту! — проговорил он в то время, как голова его еще была покрыта рубашкой. Тихон знал привычку князя иногда вслух выражать свои мысли, а потому с неизменным лицом встретил вопросительно сердитый взгляд лица, появившегося из-под рубашки. Легли? — спросил князь. Тихон, как и все хорошие лакеи, знал чутьем направление мыслей барина. Он угадал, что спрашивали о князе Василье с сыном. — Изволили лечь и огонь потушили, ваш сиятельство. — Незачем, незачем! — быстро проговорил князь и, всунув ноги в туфли и руки в халат, пошел к дивану, на котором он спал. Несмотря на то, что между Анатолием и мадемуазель Бурьен ничего не было сказано, они совершенно поняли друг друга в отношении первой части романа до появления Павромэр. Поняли, что им нужно много сказать друг другу тайно, и потому с утра оба искали случаи увидаться наедине. В то время как княжна прошла в обычный час к отцу, Мадемуазель Бурьен сошлась с Анатолием в зимнем саду. Княжна Мария подходила в тот день с особенным трепетом к двери кабинета. Ей казалось, что не только все знают, что нынче совершится решение ее судьбы, но что и знают то, что она об этом думает. Она читала это выражение и в лице Тихона, и в лице Камердинера князя Василия, который с горячей водой встретился в коридоре и низко поклонился ей. Старый князь в это утро был чрезвычайно ласков и старателен в своем обращении с дочерью. Это выражение старательности хорошо знала у отца княжна Марья. Это было то выражение, которое бывало на его лице в те минуты, когда сухие руки его сжимались в кулак от досады за то, что княжна Марья... не понимала арифметической задачи, и он, вставая, отходил от нее и тихим голосом повторял несколько раз одни и те же слова. Он тотчас же приступил к делу и начал разговор, говоря «Вы». «Мне сделали пропозицию насчет вас», — сказал он, неестественно улыбаясь. «Вы, я думаю, догадались, — продолжал он, — что князь Василий приехал сюда и привез с собой своего воспитанника — почему-то князь Николай Андреевич называл Анатолия воспитанником — не для моих прекрасных глаз. Мне вчера сделали пропозицию насчет вас. А так как вы знаете мои правила... Я отнесся к вам. — Как мне вас понимать, Момпер? — проговорила княжна, бледнее и краснее. — Как понимать? — сердито крикнул отец. — Князь Василий находит тебя по своему вкусу для невестки и делает тебе пропозицию за своего воспитанника. Вот как понимать! Как понимать! а я у тебя спрашиваю я не знаю как вы мол пах шепотом проговорила княжна я я что ж я то меня то оставьте в стороне не я пойду замуж что вы вот это желательно знать княжна видела что отец недоброжелательно смотрел на это дело но ей в ту же минуту пришла мысль что теперь или никогда решится судьба ее жизни она опустила глаза чтобы не видеть взгляда под влиянием которого она чувствовала что не могла думать а могла по привычке только повиноваться и сказала я желаю только одного исполнить вашу волю сказала она но ежели бы мое желание нужно было выразить Она не успела договорить. Князь перебил ее. — И прекрасно! — закричал он. — Он тебя возьмет с приданным, да, кстати, захватит мадемуазель Бурьен. Та будет женой, а ты... Князь остановился. Он заметил впечатление, произведенное этими словами на дочь. Она опустила голову и собиралась плакать. — Ну, ну, шучу, шучу! Сказал он. Помни одно, княжна, я держусь тех правил, что девица имеет полное право выбирать. И даю тебе свободу. Помни одно, от твоего решения зависит счастье жизни твоей. Обо мне нечего говорить. Да я не знаю, Мон пэр. нечего говорить ему велят он не только на тебе на ком хочешь жениться а ты свободно выбирать поди к себе обдумай и через час приди ко мне и при нем скажи да или нет я знаю ты станешь молиться ну пожалуй молись только лучше подумай ступай «Да или нет? Да или нет? Да или нет?» — кричал он еще в то время, как княжна, как в тумане, шатаясь, уже вышла из кабинета. Судьба ее решилась и решилась счастливо. Но что отец сказал о мадемуазель Бурьен, этот намек был ужасен. «Неправда, положим, но все-таки это было ужасно. Она не могла не думать об этом. Она шла прямо перед собой через зимний сад, ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шепот мадемуазель Бурьен разбудил ее. Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидала Анатоля, который обнимал француженку и что-то шептал ей». Анатоль с страшным выражением на красивом лице оглянулся на княжну Марью и не выпустил в первую секунду талии мадемуазель Бурьен, которая не видала ее. «Кто тут зачем? Подождите!» — как будто говорило лицо Анатоля. Княжна Марья молча глядела на них. Она не могла понять этого. Наконец мадемуазель Бурьен вскрикнула и убежала. Анатоль с веселой улыбкой поклонился княжне марии как будто приглашая ее посмеяться над этим странным случаем, и, пожав плечами, прошел в дверь, вершую на его половину. Через час Тихон пришел звать княжну Марью. Он звал ее к князю и прибавил, что и князь Василий Сергеевич там, княжна, в то время как пришел Тихон, Сидела на диване в своей комнате и держала в своих объятиях плачущую мадемуазель Бурьен. Княжна Марья тихо гладила ее по голове. Прекрасные глаза княжны со всем своим прежним спокойствием и лучистостью смотрели с нежной любовью и сожалением на хорошенькое личико мадемуазель Бурьен». «Нет, княжна, я навсегда утратила ваше расположение», — говорила мадемуазель Бурьен. «Почему же? Я вас люблю больше, чем когда-либо, и постараюсь сделать для вашего счастья все, что в моей власти», — говорила княжна Марья. «Но вы... но вы презираете меня». Вы, столь чистые, должны презирать меня. Вы никогда не поймете этого увлечения и страсти. Ах, моя бедная мать! — Я все понимаю, — отвечала княжна Марья, грустно улыбаясь. — Успокойтесь, мой друг. Я пойду к отцу, — сказала она и вышла. Князь Василий, загнув Высоко ногу с табакеркой в руках и, как бы расчувствованный до да нельзя, как бы сам сожалея и смеясь над своей чувствительностью, сидел с улыбкой умиления на лице. Когда вошла княжна Марья, он поспешно поднес щепоть табаку к носу. А, мабон, мабон, сказал он, встав и взяв ее за обе руки, он вздохнул и прибавил судьба моего сына в ваших руках разрешите моя милая моя дорогая моя нежная мари которую я всегда любил как дочь он отошел действительная слеза показалась на его глазах Фыркал князь Николай Андреевич. Князь, от имени своего воспитанника, сына тебе делает пропозицию. Хочешь ты или нет быть женою князя Анатолия Курагина? Ты говори да или нет! закричал он. А потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение! И... Только свое мнение, прибавил князь Николай Андреевич, обращаясь к князю Василию и отвечая на его умоляющее выражение. Да или нет. Ну, мое желание, Монпер, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашейю. Я «Не хочу выходить замуж», — сказала она решительно, взглянув своими прекрасными глазами на князя Василья и на отца. «Вздор! Глупости! Вздор! Вздор! Вздор!» — нахмурившись, закричал князь Николай Андреевич. Взял дочь за руку, пригнул к себе и не поцеловал, но... только, пригнув свой лоб к ее лбу, дотронулся до нее и так сжал руку, которую он держал, что она поморщилась и вскрикнула. Князь Василий встал. «Моя милая, я вам скажу, что этой минуты я никогда не забуду, но, моя добрейшая, дайте нам хоть малую надежду». Тронуть это сердце столь доброе и великодушное. Скажите, может быть, будущее так велико. Скажите, может быть... Князь, то, что я сказала, есть все, что есть в моем сердце. Я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына. Ну, и... — Кончено, мой милый. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя видеть. Пади к себе, княжна, поди, — говорил старый князь. — Очень, очень рад тебя видеть, — повторял он, обнимая князя Василия. — Мое призвание другое, — думала про себя княжна Марья. — Мое призвание быть счастливой другим счастьем, счастьем любви, — и самопожертвования. И чего бы мне это ни стоило, я сделаю счастье бедной Амели. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтобы устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства. Я попрошу отца, попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она... Так несчастлива, чужая, одинокая, без помощи. И, боже мой, как страстно она его любит, Ежели она так могла забыть себя. Может быть, и я сделала бы то же, Думала княжна Марья.